глава вторая. Пространство. Планета Аргуса. Город Фрей. Текст файла был написан сухим научным языком с приведением графика, формул и таблиц. С трудом пробравшись через прорву текста, я понял следующее: Ксандра потеряли 134 года назад, по времени Т0 пространство. Сначала за ним наблюдались кратковременные выходы из системы Немезис. Периоды становились каждым разом все больше и больше. Он получил два предупреждения за это, и на третьем был бы принудительно отключен. Но однажды он просто исчез. Реальное тело осталось лежать в капсуле овощем, а затем и вовсе перестало функционировать». Тело заморозили и поместили в хранилище, но уже мертвое. Ксандр-механоид при этом давал о себе знать. «Вот почему отступников нельзя поймать. Они навсегда перенесли свои сознания в мехов», – поразился юм. «А я все думал, гадал, почему их не приструнят за такую деятельность?» «Чем это плохо?» – не лично Ксандра, а в целом идея о полном переносе личности в механоида. «Т-0 пространство очень важно для величия Империи. А теперь представь, что будет, если механоиды, основа всей системы завоевания, внезапно выйдут из-под контроля и объявят и ноль пространства своим. Построят тут новую империю или разбредутся на независимые колонии. Недовольство имперским налогом и без того давно зреет. Тут даже местным людям не позволяет использовать технологии механоидов. Случались попытки переворота, но пока система Немезис и призрачная стража все контролируют, Император может не беспокоиться. «И вот мы с тобой видим, что люди переносят сознание в тело механоида, получают свободу перемещения вообще во всей этой реальности. Зачем им империя, бессмертные, лишенные человеческих ограничений? Они будут сами здесь жить. И это только то, что первым приходит в голову. И так я не до конца понимаю последствия. «Мальчики», – прервал нас голос механоида Нолы, – «надо прогуляться». Такой тон -то не оставлял и миллиметра для отступления. Давайте, согласился Йома. Как насчет того, чтобы навестить того паренька Джоэла, кажется? Я думаю, он будет рад с тобой видеться. Если не ошибаюсь, он сейчас в реабилитационном центре, задумчиво сказала Нола. Почему бы и нет? Я настроил на карте путь до реабилитационного центра, и мы двинулись. Вы хоть понимаете, что эта информация опасна? Нахождение ее у вас делает в первую очередь вас самих под подозрением, если вдруг кто узнает. «Кера, мы понимаем, поэтому дозируем информацию», – кивнул Юм и состроил серьезную мордочку на пиксином лице. «Но это не самая главная проблема». «Ах, не самая главная? Что же, по-вашему, может быть серьезней?» «Если наш источник не наврал, то проблема намечается куда круче. Мы очень обязаны, Джоуи». Именно она вдохнула жизнь в проект «Зачистка», который, кстати, уже многократно себя окупил. А еще Джои хорошо помогла нам на первых порах с прокачкой и снаряжением. «Джои? Вы так называете профессора Самерхольд? «Да, мы в хороших отношениях», – кивнул я. «И сейчас у нее серьезные проблемы. Видео стало лишь первым звоночком. Темная пятерка на Дресау собирается ее шантажировать». «И не только». Поддержал Юм двусмысленным тоном. Нола умная намек поняла, а даже если нет, и без того представляла масштабы проблемы. «Я ничего не знаю о темной пятерке. подозреваю, и какие-то культисты в балахонах, строящие коварные планы в темном зале. Вы пересмотрели сериалов», снисходительно сказал я. «Они раньше относились к фракции «Золотые орлы», поделилась информацией Юм. «Но потом случился раскол». И теперь пятерка заправляет независимой колонии Нарисау. Рай с изумрудной водой и белоснежными пляжами, защищенный не в пример лучше Фрея. В таком случае, даже не вдаваясь в детали, я уверена, что там с десяток механоидов и плюс если не с ранга. Что вы вообще собираетесь им противопоставить? У нас пока нет плана, пожал плечами Юм. Мы только проработали предлог прилета на Нарисау. Мигель как раз занимается его реализацией. Остальное на месте нам должен рассказать Миг-6, Страж Джоуи. «Какие же вы дети!» — простонала она. «Скорее психи!» — пожал плечами юм. «Вы с нами?» «Разумеется, не отпускать же вас!» — женщина покачала головой. «На ваше счастье, у меня есть несколько догонов. Что Ты? это?» — в два голоса спросили мы. Телепортаторы среднего действия позволяют телепортироваться на небольшие расстояния, минуя щиты и заслоны. Отследить невозможно. Почему же их не применяют на регулярной основе? Задумчиво спросил я. Любые телепортаторы редки, вставил Йом. И дорогущие до ужаса. И, как правило, очень неприхотливы в эксплуатации. По слухам, похожие способности очень редко, но открываются у мехов. Йом дело говорит, кивнула Нола. У Дагонов есть один неприятный побочный эффект. Радиация, покраска, разрыв деталей, нарушение прочности, нарушение пси-связи. Всё и хуже, и лучше одновременно. Они с большой вероятностью создают реликтовые разрывы. Это те, из которых лезут твари Роя? Вспомнил я. Во время нападения Хериона Фрей захлебнулся в тварях исключительно благодаря таким вот разрывам. Именно. А какова вероятность? 90%. процентов. А уровень разрыва?» «Не ниже пятого тира обычно. Не хотелось бы, чтобы из-за нас на нарисовал напали тварь роя». «Все в порядке», — сказала Нола. «На Нарисау, как и на Аргусе, стоят заглушки, не позволяющие тварим роя открывать разрывы. От пары применений заглушка не слетит». «Тогда они нам могут помочь. Миг-6 уже скинул часть информации по месту и времени». Теперь ждем данные по охране, средствам защиты и сигнализации, добавил Йом. Больничный комплекс располагался на закрытой территории. Обычно в него не пускают механоидов, особенно носителей сердца Роя, ядром твари Роя. Даже несмотря на красные пломбы, которыми мы предварительно обзавелись. Не думал, что это бункероподобное здание. Есть вход в больничный комплекс. Скорее на подземную лабораторию похоже, заметил я. Лестница вниз заканчивалась мощными защитными дверями, рядом с которыми находилась экранная панель. Камеры следили за нашим передвижением. Нажав на кнопку вызова, мы принялись ждать. Через три секунды на экране появилось лицо молодой девушки во врачебном халате с фильтрующей маской на лице. «Доброе утро! Слушаю вас!» «Доброе, Кера! Мы бы хотели узнать о состоянии пациента Джоэла. Фамилию не знаю». Он потерял руку во время нападения на пункты дистанционного управления. «Одну минуту», — на экране появилась надпись ожидания. что «Что-то я начинаю сомневаться, что нам дадут такую информацию», — тихо сказал Йом. «Почему?» — не понял я. «Данные о людях не являются общедоступной информацией для механоидов, кроме случаев, когда...» Наш разговор прервал звук поворота гермозатвора. «Проходите в зону обеззараживания». Мы переглянулись и зашли в металлический бокс. Двери за нами закрылись, включился свет, и началась процедура обеззараживания. Интересно. Судя по всему, технологии сдерживания патогена достигли высот. Пломбы плюс полное обеззараживание, размышляла Нола. Раньше всего этого не было. Механоиды просто не подходили к городам людей. Процедура длилась три минуты, в конце которой нам открылась другая, еще более мощная дверь. Мы попали в уютный коридор, раскрашенный детскими красивыми рисунками. Лампы были выполнены в виде причудливых животных. Я узнал даже тигриды и кворликов. За столом регистратуры сидела та самая девушка, что пустила нас внутрь. Рядом стоял мужчина средних лет в больших круглых очках и белом халате. Его светлые волосы, собранные в хвост, аккуратно лежали на правом плече. «Капитан Нола Юм. Я доктор Артимус Грей». Лечащий врач Джоэла Донована. Его голос был на удивление приятным, но с остальными нотками. Доктор развернулся и, не глядя на нас, пошел вдоль коридора. После секунды задержки я последовал за ним. По человеческим меркам доктор был высокий, больше метра девяносто, но мне он доставал едва ли до плеча. Физическое состояние Джоэла мы восстановили в два счета. Поставили временный имплант руки. Его рука сейчас выращивается в лаборатории. Во время вторжения повредили один из складов хранения ресурсов, и свежая партия катализатора роста испортилась. Партия Снарисау задерживается, иначе мы бы уже отрастили ему потерянную конечность. «Да ладно, у вас бесплатно можно отрастить руку?» – удивился я. На моем родном Серпенхольме находился один из сборочных заводов по производству имплантов и протезов. Потерянные конечности заменяются только на стальные или пластиковые. «Столица империи действительно отращивают конечности, но стоит это таких денег, что мне и не снилось. Но я слышал, что это длительная процедура, в несколько лет». «Катализатор роста – один из эксклюзивных товаров, что продает на Рисао», сказал Юм. «С его помощью можно вырастить что угодно. Доктор Освальд Генгер посвятил этому много исследований, особенно теме клонирования. Первый единственный клон был выращен всего за 12 часов с нуля, до 24-летнего возраста. Ого, и насколько этот клон был обучен? Не насколько, его вырастили, провели анализы и утилизировали, с раздражением сказал доктор Грей. Император не дал нам права на обширные исследования, что очень тормозит науку. Нашему императору не грозит превратиться в чудовище от патогена. И он не понимает, как своими действиями заставляет нас, людей, тынуть пространство, сидеть за десятками счетов. и смотреть на цветущую планету, не в силах ступить на нее». В голосе доктора зазвучала желчь. «Джоэл пережил сильное потрясение. Резко переключился он на профессиональный тон. Поэтому ваше появление должно успокоить его. Вы его герои, особенно сейчас, когда он заперт со своими сверстниками и боится, что откроется еще один реликтовый разрыв, а механоидов сюда обычно не пускают. Мы перешли через еще одну гермопереборку». «У вас есть полчаса», — сказал доктор Артимус Грей, поправляя свои очки закругленной оправой. «Спасибо, доктор», — в три голоса сказали мы с Юмом и Нолой. Здесь, в детских палатах, царила чистота и стерильность. Доктор пояснил, что физические травмы у детей вылечены, а вот психическое состояние нарушено. На это очень сильно повлиял и Херион. Когда он использовал свою пугающую ауру, она сильно ударила по нежной психике детей. и сейчас многие дети страдают от кошмаров. Механоиды же для детей перестают в роли спасителей, поэтому нам и разрешили пройти сюда, предварительно проверив пломбы изолирующих щитов, чтобы патоген, выделяемый эфирионовым зародышем, не попадал в воздух. Комната, в которой находился Джоэл, носила номер 603 и практически ничем не выделялась. Когда автоматически двери из углепластика раздвинулись, Мы смогли узреть палату с одной кроватью, на которой сидел парнишка. А рядом с ним, спиной к нам, сидела женщина с накинутым белым халатом на плечи. Они повернулись и посмотрели на нас одновременно. Я не мог сказать ни слова. Джоэл был вылитый копией моего брата в юности. Женщина с подозрением уставилась на нас. «Вы кому?» «Привет, Джоэл», — сказал я. При виде меня мальчик улыбнулся. «Мы с Мартой решили тебя навестить», — продолжил я, проходя в палату. Звук наших тяжелых шагов эхом раздавался по помещению. Марта словно почувствовала, сорвалась с места и в несколько тигридных прыжков оказалась на кровати у Джоэла. Тот начал ее гладить, от чего та замурчала. Лицо женщины при этом было растерянным, но она быстро взяла себя в руки. «Так, значит, вы капитан?» «Так точно. Это наш маленький отряд. Юм...» Его механоид при этом поклонился, как подобает в руках аристократии. И Нола та слегка склонила голову. «Я пойду прогуляюсь по коридору», — сказала Нола. «Здесь тесно». «Я с ней», — кивнул Йом. «Если что, мы где-то здесь». С уходом двух механоидов стало свободно. Я остался один, чувствуя растерянность. Повисла неловкая пауза. «Присаживайтесь», — разрушила тишину женщина. «Боюсь, стул подо мной провалится», — попытался пошутить я. Стул действительно выглядел хрупким, явно не был рассчитан на вес механоидов. Сломать не сломается, но деформироваться может. «Ой, простите, не подумала», — согласилась она. «Как ваше имя?» — поинтересовался я, не зная, что еще спросить. «Ой, простите, мое невежество. Вегерда Донован, старшая сестра вот этого храбреца», — улыбнулась она. «Капитан, а можно я покажу Марту ребятам?» Внезапно спросил Джоэл. «Если она будет не против, то пожалуйста», — разрешил я. Марта явно его вспомнила и принимала за своего. «Ура!» Парнишка соскочил с кровати. Одет он был в белый пижамный костюм с зеленым обрамлением. «Только надень тапочки!» Надирательным тоном сказала его сестра. Парнишка достал из-под кровати тапочки с кворликами, надел их и умчался в коридор, оставив нас одних. «Спасибо», — внезапно сказала Венгерда. «За что?» — не понял я. Все это время Джоэл был испуган. Он очень боялся кого бы то ни было подпускать к себе. Маму выгнал на доктора, срывался. Просил оставить его одного в комнате, чтобы если вдруг откроется очередной разрыв пространства, он не будет видеть нашу смерть. Но стоило вам зайти, он ожил. «Примерно так и сказал доктор, когда пустил нас сюда», — кивнул я. Снова возникла пауза. «Вы столько для него сделали, капитан!» Вдруг человек ерда, и я почувствовал изменения в ее голосе. «И мне неловко просить, тем более вы меня первый раз видите. Но не могли бы вы навещать его иногда? Понимаю, во миссия истребления Роя много своих дел. Хотя бы иногда заходите к нам. Джоэла скоро выпишут, и он вернется домой». Вегерда сделала паузу. Я заметил, что она нервно теребит рукава халата. «Понимаете, мы два года назад потеряли отца. Он служил вахтами на космическом исследовательском корабле в районе гравитационного колодца. Когда возвращался домой после смены, на их корабль напал Рой. Соглас! Когда сигнал бедствия достиг ближайшей точки города механоидов, прибывший туда Рэйд не нашел даже обломков корабля. Зато встретился с флотом Роя Марро, «Мама с тех пор отдаёт все силы и ресурсы на его поиски. Джоэла пришлось забрать мне. А теперь еще и эта ситуация». Вигерда потерла виски. «Я просто хочу, чтобы мой единственный брат был счастлив». «Я понял, Кера. Я постараюсь делать все, что в моих силах», — пообещал я. «Сказать, что мне было неловко, ничего не сказать. Не люблю я подобные просьбы. и отказать не могу. Внутренне я как будто даже немного сожалел, что пришел сюда». Такие проблемы нельзя решить, просто дав денег или что-нибудь достав. Они решаются намного сложнее. «Спасибо, капитан». Наступила пауза, которая грозила затянуться. «Ну, я пойду гляну, как там Джоэл и остальные», — сказал я, вкладывая в свой механический голос ноль эмоций. Девушка кивнула. Едва я вышел из больничной палаты, как в меня влетел мяч и отскочил от головы. Троица мальчишек ойкнула. На вид им было от семи до десяти лет. Я поднял мяч и осторожно кинул его ребятам. Чем-то они мне напомнили моих друзей из интерната. «А вы капитан?» — робко спросил один из них. «Да», — не стал отпираться я. «А поиграйте с нами!» Этим щенячьим взглядом я не смог отказать. Поиграли немного в мяч. Так как полипломб поле корпус плотный и не пропускает физические объекты, Ребята попросили покататься на мне. На меня единовременно залезло пятеро подростков, которые смогли уверенно закрепиться, а на юму поместилось восемь. И мы на перегонке бегали по внутреннему стадиону. Нола легко нашла подход к самым замкнутым детям и смогла их вытащить из комнат. Ведь Джоэл не единственный боялся открытия разрывов и появления новых тварей Роя. Поэтому только под присмотр механоидов, участвовавших в защите города, дети смогли расслабиться. Нола показывала всем желающим популярную нарезку того, как я бегаю за марионеткой, и вставляла комментарии. Но фурор, конечно, произвела Марта. Она на удивление легко влилась в общую атмосферу, и когда малыши ее хватали и сильно прижимали к себе, даже не рычала. Она легко поняла правила игры в догонялке, прыгала по головам детишек, бегала между ними, падала на траву и притворялась уставшей. Бегала за мячиком, ее тискали, гладили, обнимали, подкидывали. Дети смеялись. Мне даже на секунду показалось, что нападения Хириона и вовсе не было. Именно поэтому доктор Артемус Грей хоть и посматривал на нас хмурым взглядом со стороны выхода, но выгонять не спешил. И вместо получаса мы провели в стенах реабилитационного центра явно больше. Провожать нас вышло больше двух десятков мальчишек и девчонок. Каждый из них при нападении как-то допострадал. Кто-то потерял руку, кто-то ногу, кто-то глаз у кого-то ожог. Их, конечно, залечили, но психологическая травма так просто не проходила. Когда за нами закрылись двери центра, я мысленно выдохнул. Психологически было очень тяжело. «Куда теперь?» — поинтересовалась Нола. «Теперь?» «Теперь нужно решить одно маленькое, но неприятное дело. Кэорусу.